Но художник Пабул заявил, что он с этим не справится, и написал Кениду в очень реалистической манере, сидящей за письменным столом и проверяющей какие-то счета. Широкое энергичное лицо, суровый, пристальный взгляд внимательных карих глаз. Она сидела неподвижно, но казалась до жути живой. Император шутил, что на ночь портрет придется привязать, а то как бы Кенида не удрала. Также должна она склоняться над письменным столом его главного кассира, неотступно и зорко следя за тем, чтобы не было никаких упущений и прорывов. Император очень жалел, что на картине не изображен Меркурий. Но все же портрет ему нравился. Кенида тоже была довольна. Одно только сердило ее, что художник не удостоил ее более пышной прически, чем в действительности. Каждому, кто вглядывался в портрет попристальнее, становилось ясно, что он сделан рукой мастера, но не друга. Эта госпожа Кенида была необычайно деловая женщина, способная охватить и привести в порядок финансы всей страны, горячо привязанная к Веспасиану и к римскому народу. А художник Фабул изобразил ее расчетливой и скаридной домохозяйкой. И разве на картине ее прямолинейность и представительность не переходили в грузную неуклюжесть, как видно, художник Фабул, почитатель старых сенаторов, вписал в картину и свою ненависть к выскочкам из мещан. Из обширной приемной огромная открытая дверь вела в спальню императора. Здесь, согласно обычаю, его одевали на глазах у всех. И здесь, рядом с нарисованной Кинидой, сидела живая. Ее друг, человек, в которого она верила, когда он был еще в ничтожестве, стал теперь императором, и она сидела рядом с ним. Портрет передавал ее сущность, и он ей нравился. Ожидающие медленно продвигались из приемной в спальню, толпились перед портретом, следовали мимо него бесконечной вереницей. Каждый находил несколько слов, чтобы искусно выразить свое удивление и преклонение. Кенида вела им строгий учет, а Веспасиан улыбался. Иосиф же при виде портрета испытал неприятное чувство. Он боялся Кениды и отлично видел, что в портрет вписаны черты, способные только поддерживать и оправдывать его враждебность. Но и тут ему показалось грехом против всего живого попытка воссоздать существо, уже созданное невидимым богом. Ведь Ягвы дал этой женщине ее неуклюжесть, вложил в нее холодную расчетливость. Художник Фабул выказал недопустимую дерзость, сочтя себя вправе самовольно предать их изображению. Иосиф поглядел на художника с неприязнью. Фабул стоял рядом с императором. Его мясистое, строгое, чисто римское лицо смотрело куда-то поверх присутствующих. Так стоял он, безучастный, брезгливый, в то же время впивая в себя листивые похвалы гостей. Тут же находилась и девушка Дарион. Капризно изогнутые губы ее крупного, выпуклого рта улыбались. Вокруг нежного надменного лица лежало легкое сияние. У отца свои причуды. Никто этого не знает лучше, чем она, но портрет госпожи Кениды – шедевр. Он полон мастерства и умения – и она запечатлена навеки именно такой, какой художник ее увидел и хотел запечатлеть. Ее неуклюжесть, ее неудержимая жадность теперь выставлены на показ, выявлены навсегда. Дарион страстно любила картины. Она разбиралась в их технике до тонкостей. Может быть, отец и создал более сильные вещи, но это его лучший портрет. Здесь он развернул все свои возможности. И эти возможности оказались безграничными. Приемная была битком набита. Дарион стояла, прислонившись к колонне, высокая, тонкая, хрупкая, откинув точеную желто-смуглую голову. Она тихо дышала своим тупым носиком, мелкие зубы были обнажены. Она наслаждалась впечатлением, которое производил портрет. Наслаждалась глуповатой растерянностью зрителей не меньше, чем их восхищением. Увидев Иосифа, она обрадовалась. Он был далеко, но, бросив быстрый взгляд в его сторону, она поняла, что и он ее заметил. И она знала, что он постарается пробраться к ней. Она не встречала молодого еврея с самого праздника на острове Фаросе.